Со словами Лев Степашин капитан Бондарович резко выбросил вперед руку с бокалом. Коньяк, вихрем обернувшись вокруг вогнутых стеклянных боков, вырвался наружу, задав точный пелинг на героя здравицы. Многие посмотрели на Степашина. Тот обхватил за талию свою красавицу-подругу и скромно потупился что-то невнятное бормоча а Бандарович, Бондарович-то похоже уже на кочерге», — хихикнув, заметила Александра. «Я бы на его месте тоже», — скомкал фразу Комлев. «Постойте. Но вы ведь и есть на его месте. В смысле, тоже герой?» «И можете смело нажраться», — продолжил ее фразу Комлев с демонической улыбкой. «Ну, я не это имела в виду» хотя если не это, то что? Оба они рассмеялись. А Бондарович, между прочим, развивал свой тост практически в том же направлении, что и Александра. С воспевания подвига Осназовцев он переключился на ретивый с Камранью. Но, друзья мои, все мы стали участниками парадоксальных событий. Когда мы добрались на Алборзе, Когда рейды Кёльн и Изумруд отважно сражались с врагом на орбите, мы не знали главного. Мы даже не подозревали, что посланцы Родины не только поведали о наших несчастьях, но и принимают самое деятельное участие в нашей борьбе с ксенотварями. В общем, о Камрани и Ретивам мы не знали. И можете себе представить наше изумление, когда над Алборзом, над этой забытой богом планеткой, мы увидели авианосцы второго ударного флота. Первого, первого ударного, мысленно поправил велеречивого оратора Комлев. Но их появление было бы невозможно без подвига ретивого, поэтому тем же тостом я хочу выпить за командира фрегата Чесомерского и его доблестный экипаж. Бандарович остановился, собрался с мыслями и уже каким-то свойским, неторжественным тоном добавил: я знаю, что это не по правилам в один тост пить и за тех и за этих. Но мы действительно спасли друг друга, спасли товарищи, так что пусть это будет исключение из правил. Все прекратили жевать. Вначале Бондаровича почтительно слушали, но где-то со второй минуты голод начал брать свое, и хрустальный звон бокалов прокатился над залом, чтобы замереть под потолком. Как обычно и случается после затянувшихся тостов, банкет погрузился в разноголосый гул. Это собутыльники проговаривали друг другу все то, что стеснялись сказать во время речи оратора. Комлев придвинулся чуть ближе к Александре. Во-первых, это было приятно, а во-вторых, он хотел задать ей вопрос и опасался не расслышать ответа ну хоть вы скажите мне дорогая александра от чего они я имею в виду чуругов и ягну вообще напали какая вожжа попала им под хвост как вы не знаете обманчиво невинные глаза александры расширились так изумленно будто о причинах военного конфликта в системе макран беседовали на каждом углу и полемизировали по всем каналам Визера. Представьте себе, нет? Я нисколько не ленив. Я спрашивал об этом у многих компетентных товарищей, например, у Поведного, но ни разу не получил внятного ответа. Услышав фамилию начальника Переексена, Александра сделала снисходительное лицо. Видите ли, Поведнов — это особая статья. Он же возглавляет отдел генштаба, а генштаб — вне политики. Военщина, что вы хотите? Хмель неумолимо проявлял в майоре Браун-Железновой классическую, но обычно тщательно скрываемую габовскую спесь. Причины войн их не интересуют. Буквально эти слова и произнес Поведнов, — воскликнул Комлев. — Ну а что же вы? Вы знаете причины? — Благодаря товарищу Иванову теперь да. Все началось два года назад, еще до того, как Конкордия напала на нас, и даже до того, как джипсы напали на Конкордию. Заотары благого совещания отдавали себе отчет в том, что их страна отстает от нас в гонке вооружений. Также они отдавали себе отчеты в том, что преодолеть это роковое отставание собственными силами за тот срок, который устраивал бы их в контексте их милитаристских планов, им не удастся. Что же делать? Они не знали. Но тут подвернулись чоруги. Чоруги сами, представьте себе, сами предложили Конкордии ряд ключевых технологий в обмен на две звездные системы, Макран и Шиватир. Тут надо сделать махонький экскурс в политику, ту самую, которая безразлично по В те годы в благом совещании было, так сказать, две партии, или, если угодно, два течения. Одно прагматическое, а заодно и миролюбивое, а второе, скажем так, романтическое и оголтело-агрессивное. Прагматиков было больше. Но после Наотарского конфликта романтики-милитаристы временно вышли в лидеры. Их сторонники захватили ряд ключевых постов в армии и военные разведки Конкордии. Я знаю, Владимир, что рассказываю довольно скучные вещи, но без них вы не поймете соль этого анекдота. чего же скучные? Я слушаю вас с неослабевающим вниманием так вот благое совещание крыло романтиков заключило с чуругами тайный сговор фактически они приняли решение о передаче систем макрана шиватир в обмен на технологии чуругов не ставя об этом в известность своих политических противников выходило что они расписались за весь народ Конкордии, хотя народ никакого права на такие решения им не давал. Договор, который они подписали с чуругами, вступал в силу 20 мая сего года, то есть к 20 мая из систем Макран и Шиватир должны были быть эвакуированы все жители и все военные части. «Поверить не могу». Неужели в обоих диванах Конкордии ничего об этом не знали? Похоже, большинство действительно не знало. Там же как получилось? Заутар Хабат, подпись которого стояла под договором с чуругами, вместе со своими приспешниками из крыла романтиков удрал из сферы Великорассы через два дня после битвы за Паркиду, когда стало ясно, что клонская песенка спета. С собой они увезли документацию по этому договору и тщательно подчистили архивы. Я полагаю, это было сделано специально, в качестве своего рода мести и конкордии, и благому совещанию, и нам, людям объединенных наций. Я не могу поверить в то, что Заотар хабад искренне верил, будто чоруги спустят, Такое вопиющее нарушение договора на тормозах. Хабад знал, что будет война, и его это вполне устраивало. Постойте. Договор ведь был между Чоругами и Конкордией, верно? Но каким образом в историю затесались Ягну со своими астрофагами и архантессой? Разве Чоруги не обладают собственным военным потенциалом для «Захвата и удержания договорных систем». «На самом деле мы, по сути, ничего не знаем о взаимоотношениях Ягну и чоругов, сказала Александра. Как им удалось договориться, неизвестно. Возможно, даже существует некая третья сила, которая-то и помогла этим столь разным существам найти общий язык. Джипсы предположил Комлев. «Ну что вы!» рассмеялась Александра. «Джипсы — это же, по сути, животные. Да, общественные, да, технологически продвинутые, но животные». «Насчет темы джипсов вы правы в одном, Володя. Одним из целевых интересов Ягну в системе Шиватир может быть планета-глагол, в недрах которой вызревает гигантский рой Джепсианских астероидов. Если ягну знают о нем, уж будьте уверены, очень хотят уничтожить.